«Глава 12. Что со мной не так?» «Кэп, очнись! Кэп, очнись!» – говорю. «Прошло уже двадцать восемь часов, как ты лежишь в этой яме. Кэп, только что закончилась большая ночь, и я знаю, что ты жив и в сознании». «Хррррр!» – вырвалось из груди. «Пить, чёрт возьми! Как же хочется пить!» Открыл глаза и увидел перед собой синюю листву. «Где это я?» – накатила волна размытых воспоминаний. И в голове начало проясняться. «Помню шум, помню боль, помню сильное головокружение, помню, что должен был умереть». «Ева, я еще жив?» «Я не знаю, Кэп». В голосе искусственного интеллекта послышалась ирония. «По всем законам природы, один ты должен был умереть и переродиться в меха-мутанта. Но тебе как-то удалось сохранить тело и разум. Возможно, причина в избыточном содержании химии в организме, но это сомнительно». «Избыточном, говоришь?» Я осторожно перевернулся на спину и с удивлением обнаружил, что голова совсем не болит. Нащупав винтовку, осторожно подтянул оружие к себе. Осмотрел в порядке, разве что перезарядка требуется. Индикатор показывает, что в магазине осталось всего 10 игл. Осторожно сел. Кэп, нужно заменить картриджи с химией в Наруче. Они практически все опустели. Сейчас, подожди. Я осторожно согнул левую ногу, затем правую. «Да ну нахрен! У меня мутация мимикрия, а не регенерация!» «Ева, почему нога не болит?» «И ребра зажили. Мне дышать совсем не больно». «Я не знаю, Кэп. Большая ночь длится около восьми часов, а для Эскина все десять. Когда я вновь активировалась, провела диагностику твоего организма, все раны зажили во время ночи». «Это второй вопрос, на который я не знаю ответа». «Всё чудесати и чудесати», — проворчал я, усаживаясь поудобнее. Скинул со спины рюкзак и перетащил его к себе на колени. «Так, здесь карман с бутылкой воды, а здесь картриджа. Увы, только для наруча. К винтовке магазина закончились. Нет, сначала утолю жажду, потом все остальное». Заполнив наруч под завязку химией, я, наконец, уделил время самой важной вещи. Распечатав последний офицерский паёк, с удовольствием заточил его весь, до последней капли, после чего повторно напился. «Никакой тяжести в желудке, лишь ощущение окончательно пробуждающегося организма». «Ну что, подруга, показывай направление на базу корпорации. Пора уже избавиться от мутагенов и обзавестись еще одной полезной мутацией». «Кэп, ты желаешь сменить мое имя на подруга?» — уточнила Ева. «Слушай, я думал, что ты умней. Нет, имя не меняю, я жду подсказку». Встроенный навигатор – невероятно удобная вещь. Экономит огромное количество времени и сил. Стоит отклониться от курса, и скин ненавязчиво подскажет тебе, что ты сбился с маршрута. Так что благодаря моему чудесному выздоровлению остаток пути до базы корпов был похож на обычную прогулку по лесу. «Ева, как думаешь, у меня будут проблемы с корпорацией, если они узнают о случившемся? Я имею в виду исчезновение шума и мое чудесное выздоровление». Как тебе повезло, что я искусственный интеллект третьего поколения? прозвучало у меня в голове. Корпорация Aurum при всем своем могуществе способна производить и скины не выше второго поколения. Например, меня создали в лаборатории концерна сеть, как и большинство оборудования, поставляемого в зону А1. Ты не задумывался, каким образом стреляет твоя винтовка? Так вот, источник питания во всем оружии и оборудовании произведен сетью, модульные технологии регулятора, которые ты называешь наручем, также разработаны сетью». «То есть твоя память не подконтрольна корпом, уточнил я, остановившись. «Скажем так, для считывания данных из моего блока памяти нужны веские причины. Ты простой заключенный, не глава поселения, не командир отряда охотников, одиночка. А значит, не представляешь угрозы для корпорации Аурум. Как и большого интереса». «А если мой предыдущий скин видел то, что не должен был увидеть?» «Речь про одноразовый инъектор в твоем спецконтейнере». Скорее всего, твоего первого помощника отправили на утилизацию сразу, как только извлекли из наруча. Так что можешь не переживать. То есть ты предлагаешь по прибытию на базу вести себя по принципу «А я чё, а я ничего». Мол, вышел из поселка, шел-шел и дошел? За 13 суток преодолев расстояние из точки А в точку Б и при этом не сдох. откуда им знать, что ты шел 13 суток? Скажешь 11. Кто сможет опровергнуть твое заявление? В поселке, скорее всего, никто не выжил. Спасенные не коша? Так о них еще узнать надо. Опять же, от кого. А как же уничтожение поселка? Корпы посещают его один раз в семь дней, и наверняка уже в курсе, что там произошло. Кэп. В зоне А1 нет дальней связи, и у патруля корпорации есть четкий маршрут. Так что информация об уничтожении поселка попадет на базу дней через десять, не раньше. Стоп! Какой еще маршрут? Так поселок Месава не единственный? Почему тогда о других ничего неизвестно?» потому что корпорация заинтересована в самостоятельном развитии поселений по всей границе фронтира, чтобы все заключенные были под контролем Аурум. В навигаторе указаны только базы и форпосты, и ни одного поселка. Чтобы и они отображались, нужно устанавливать очень дорогое оборудование. «Значит, работают по принципу «разделяй властвуй»?» «Верно», — согласилась Ева. Сдается мне, они таким образом контролируют только поток мутагена. Впрочем, им больше и не нужно». «А окраина, где исследован каждый метр, там они также отслеживают перемещение заключенных? «Нет, это сложно. Территория давно изучена. Я предполагаю, что существуют карты, на которых отмечены не только поселки, но и любые приметные ориентиры. Но там и стоимость картриджей с блокатором выше в несколько раз». «Кто бы сомневался. В густонаселенных городах всегда жизнь дороже, чем в глухой деревне. А уж здесь, на фронтире». Впрочем, все это ерунда. Урежут поставки тех же ИРП, и сидельцы мгновенно зашевелятся. Ладно, хватит уже рассуждать и политике корпорации. Лучше скажи, что я могу приобрести на имеющиеся у меня капсулы с мутагеном. Спустя 6 часов я вышел из сиреневого леса на открытое пространство. причем резко. Вот только что пробирался по узкой тропе, а затем очутился на голой, словно выжженной равнине. Ни кустарника, ни одиноко стоящего деревца. «Лишь низкорослая трава». «Зона отчуждения», — пояснила кем: «Аномалия-1 не любит корпорацию Аурум, и та и отвечает взаимностью». «Так вот почему в караване Корпов имеется тяжелое вооружение», — дошло до меня. «Базу что, штурмуют мутанты?» «У меня отсутствует такая информация, но я уверена, что проблемы имеются». «А на поселке Муты нападают?» «Нет, разве что местные, но это в первое время» поэтому заключенным, основавшим поселение, в первую неделю магазины с иглами поставляются бесплатно. «Ты смотри, какие заботливые!» Хмыкнул я и посмотрел в окуляр прицела. Повел справа налево и замер, наконец увидев базу. «Твою ж в душу мать! Хрена себе оплот цивилизации! Их тут что, тяжёлой артиллерии долбят? Мля, все стены в рытвинах и подпалинах, как после попадания тяжелых снарядов!» Некоторые мутанты элитного ранга могут генерировать и бросать плазменные сгустки на расстоянии до нескольких километров. Что-то я представлял себе совсем другую картину. Думал, корпус здесь власть и закон, а они забились по норам, как крысы, периодически подвергающиеся атакам местной фауны. Мой взгляд, усиленный прицелом, замер на вершине высокой стены, сложенной из бетонных блоков. «Ага, вот эти самые пушки, что я видел в караване. Сколько их тут?» «Похоже, стоят через каждые 3-4 метра. А позади стены возвышается цитадель с плоской крышей. И там орудия смотрят уже вверх. Ага, да их и с воздуха атакуют!» «Так и есть», — согласилась Искин. «Даже на хорошо изученных окраинах базы Ауром подвергаются атакам сильных элитных мутантов, среди которых есть и крылатые. Слушай». «Что тебе известно про Амао?» Спросил я, закончив рассматривать базу. «Так себе зрелище. Словно участок какой-то промзоны рассматриваю». «Эх, где же вы, зеркальные шпили башен, висячие сады и парящие в небе дворцы?» «Сверхцивилизация, способна покорять новые планеты, не может обеспечить своих служащих достойным жильем. Позор!» «Кэп, ты спрашиваешь про сверхразум, которому поклоняются не Никоши?» Данных о религии аборигенов крайне мало. Местные считают, что вся аномалия это и есть Мао, разумное существо, способное влиять как на мутантов, так и на причинно-следственные связи. Подтверждений такому влиянию до сих пор не было, поэтому данных по теме крайне мало. Тогда кто направляет мега-мутантов атаковать жилище корпов? Поинтересовался я. Официальная версия. Среди элитных мутантов есть разумные особи, способные не только мыслить как человек но и координировать, управлять действиями других мутов. Ладно, к чёрту все эти домыслы. Через час будем в крепости. Там я отдохну наконец-то, отмоюсь от грязи, а то сейчас от меня несет, как от скунса. Еще бы сто грамм и красотку для снятия стресса. Эх, мечты. Чем ближе подходил к базе корпов, тем больше понимал, насколько она огромна. Когда до входных врат, больше похожих на шлюз, полотина оставалась сотни метров, сбавил шаг, разглядывая мощное сооружение. Стена в два десятка метров высотой внушала. Я сразу почувствовал себя маленьким никчёмным муравьём. И то, что любой муравей может утащить в 20 раз больше своего веса, совсем меня не обнадеживало. Я, походу, очень больной насекомыш. Твою же бабку! Как корпус могли возвести такую цитадель? Не имея под рукой технику. Мутанты-строители им помогали, что ли? У корпорации точно есть секреты. «Эй!» – заорал я, приближаясь к воротам на расстоянии в пять метров. «Сова, открывай! Медведь пришел! «Чего орешь, идиот?» – прозвучало откуда-то сверху. «Ради тебя, мусор, никто ничего открывать не будет. Сейчас лифт опустится, на него заберешься. Знаешь, что такое лифт?» «Нет, что ты!» «Я ж тут родился! Откуда мне знать такие странные слова?» «Чего?» Над массивными воротами высотой метров четыре открылась небольшая дверь. Из нее высунулся некто в бронескафе, при виде которого моя внутренняя жаба тут же встала в стойку. «Тьфу, придурок! Да я тебя за такие шутки под стеной оставлю на пару дней!» «Угомонись, речи! Прозвучал еще один голос. Рядом с первой фигурой появилась вторая. Столь же круто упакованная, но пониже ростом. Заключенный, ты откуда здесь?» «С фронтира. Две недели назад прибыл». «В поселении был?» Продолжил допрос невысокий. «Нет, мне ваш патруль попался девять дней назад. Скупили у меня весь мутаген, пару подсказок дали. Вот я и двинулся к вам навстречу». «Ты смотри, уже четвертый за неделю с той стороны выходит». Проворчал боец, который выглянул первым. Первые сутки пребывания на территории базы стоит один флакон голубой мути, второй – зеленый. Все оружие, в том числе и холодное, сдаешь сразу на хранение. Обновление картриджа с блокатором сделаешь прямо сейчас, у нас в отстойнике. Стоимость – одна синяя капсула. Основные расходники также можешь приобрести здесь. Да, за убийство служащего корпорации на территории базы тебя ждет смерть. Если прикончишь своего собрата по несчастью, штраф – одна зеленая капсула. Если устраивает условия, добро пожаловать на базу «Экса-4». Э, «Скидки для новичков предусмотрены?» — решил я поторговаться. «Да не вопрос, забирайся. Я тебя самолично скину». Заржал здоровяк. «Ты же мне шутник, мля. Ну ничего, я тоже пошучу. Потом». «От стены отойди на десяток шагов. Сейчас лифт спущу», — приказал тот, что евным был старшим. «Как только кабинка встанет на землю раскроется, зайдешь внутрь нее. Все понял?» «Да!» – ответил я, отступая назад. Так жди!» – ответил старший привратник и исчез внутри стены. Вскоре над воротами открылась еще одна дверь, в этот раз побольше. Из нее выехала направляющая, на которой болталась большая будка, напомнившая мне решетчатый лифт из старых фильмов. Через пять секунд он мягко опустился на землю и тут же открылся. Я тоже не стал медлить. Хлопок запирающейся двери, подъём. И вот я уже внутри довольно большого помещения, под прицелом двух серьезных стволов. «Сними шлем и руки просунь сквозь решетку, потребовал тот, кого звали Ричи. «Блокатор еще остался?» «Нет, несколько часов назад последний израсходовал». С невозмутимым лицом соврал я. «Ну тогда с тебя еще один фиолетовый флакон за дополнительную дозу», – сообщил здоровяк. В этот момент командир привратников, приблизившись ко мне с массивным инъектором, прижал его к моей шее и активировал. Короткий шипящий звук, и по моему телу начал распространяться жар. Капа, у тебя странная реакция на дозу блокатора. Организм сопротивляется ему!» Тут же раздался в голове взволнованный голос искина Введенный препарат распадается. Я не понимаю, что происходит». «Что, парень, шум отпустил?» С улыбкой спросил корповец неправильно истолковав мое замешательство. «Зато теперь будешь знать, в какую задницу угодил. Ну так что, готов рассчитаться с нами?» «Да, голубую капсулу за проход и четыре синих за расходники». Говорить было трудно. Жер уже разошелся по всему телу. В голове непрестанно что-то бубнило Ева, но я полностью сосредоточился на разговоре с корпами и контроле своего тела. «Вот это другой разговор». Обрадовался командир наряда. «Все оружие и рюкзак оставляй в лифте, а сам выходи с вытянутыми перед собой руками. Все понял?» «Так точно», — ответил я. Дальнейшее происходило словно в тумане. Я вышел из будки, и мне на руках тут же защелкнули браслеты. Затем вывалили содержимое рюкзака на пол и все осмотрели. Спросили про второй контейнер. Но я сказал, что снял его с трупа, попавшегося по дороге. В итоге, забрав озвученные капсулы, мне заменили в наручий картридж с блокатором. Затем выдали тройной базовый комплект химии. Затем подождали, пока я сложу все свои пожитки в рюкзак. И Ричи, уперев ствол оружия мне в затылок, приказал следовать за вторым охранником. «Да, мать их, эти корпы вели себя словно тюремные надзиратели». Сука, вот же вляпался. «Кэп, диагностика организма показывает, что ты нейтрализовал блокатор» сообщила мне Ева, пока мы шли по узкому темному коридору, по сторонам которого располагалось множество дверей. «В целом твое состояние удовлетворительное?» «Стоять!» – приказал мне Ричи, когда идущий впереди охранник остановился. Открыв ключом вырезной замок, он распахнул дверь и отступил в сторону. Меня подтолкнули вперед. Заходи, располагайся. Это твоя камера на ближайшие сутки. Если захочешь произвести обмен мутагена, нажмешь один раз на желтую кнопку на столе. Там же полный список доступных товаров. Если пожелаешь провести мутацию, универсальный сфотер находится в правом углу, у выхода. Разумеется, если мутация ниже оранжевого ранга. Если выше, хотя откуда у тебя может быть такая муть, то нажмёшь на кнопку дважды. Да, не советую портить имущество корпорации. Штраф за любую сломанную вещь начинается от зеленой ампулы и выше. Все понял? Раз понял, повтори!» Я скороговоркой повторил все, что мне только что рассказали. Хмыкнув, Ричи снял с меня наручники и молча подтолкнул в спину. Едва я пересек порог, дверь за спиной захлопнулась. Дважды щелкнул запираемый замок, оставляя меня наедине с Искином. «Кэп, твой организм полностью уничтожил блокатор!» и частично препараты, что я вколола тебе чтобы приглушить боль. «Как думаешь, здесь есть прослушка?» – спросил я, осматривая помещение. Серые стены, такого же цвета низкий потолок и пол. Справа массивный пластиковый куб, встроенный в стену, а рядом с ним вплотную расположена кровать. Настоящая мать его кровать с матрасом. Слева пластиковый стол с табуретом, оба явно прочнее железных и прикручены к полу. На столе лежат брошюра и небольшой пульт с желтой круглой кнопкой, от которого в стену уходит провод. Интересно, нахрена такие жесткие условия содержания, и при этом масса грубейших нарушений. Впрочем, здесь же не настоящая тюрьма, а так фикция. Да и что я сделаю тем же проводом бойцу в бронескафе? Отшлёпаю? Так, помимо стола вижу дырку в полу. От суки. Пожалели материалы на нормальную сантехнику. «А это что?» «Твою ж через колено! Душ!» «Неужели с настоящей горячей водой?» «Ева, это то, что я думаю?» «Да, кап, это душевая. Правда, чтобы она заработала, придется отдать одну зеленую капсулу. Да хоть желтую, Ответил я, ставя рюкзак на стол и отстёгивая рука в бронекомбезе от наруча. Плевать на странности с блокатором и химией. Единственное, что меня сейчас волнует, это обжигающие горячие струи воды. «Водичка, я иду к тебе!»